Кто ж этого не говорит? Отпираться неправдоподобно. Ложные показания пришьют. Не помню, знаете, может быть. Но полностью успокаивать следователь Мы же знаем. Вот, например, в четверг у вас дома за столом вы еще анекдот рассказали про Надежду Константиновну Крупскую. Ведь так дело было. Вроде бы тянет свидетель. Я плохо помню. Особенно плохо он помнит про то, как сам рассказывал анекдот. И следователь вписывает в протокол. Да, в четверг у меня дома гражданин Н. Вел антисоветские разговоры, утверждая, что в СССР нет демократии. Гнуснейшая клевета на наш самый демократический в мире строй. Статья 70 обеспечена. Какой адвокат вам теперь поможет? Впрочем, адвокат – помощник только по уголовным делам. В политических делах, как правило, адвокат – помощник КГБ ими же и назначенный или официально говоря допущенный если следствию на сеткам свидетелем и юридической безграмотности объединенными усилиями не удалось довести гражданина м до раскаяния за дело принимается адвокат он не только откроет кодекс но и на случаях и своей практике покажет что чистосердечное раскаяние есть смягчающее обстоятельство – раскайтесь но хоть формально и дадут поменьше не семь лет опять иначе вас и защищать невозможно вот потому-то и не бывает в кгб нераскрытых дел а уж если приходится признать что зря арестовали гражданина н зря держали в лефортове это просто грандиозный скандал Кого-то в чинах понизят, кого-то на пенсию, кого-то на чукотку старшим следователям по особо важным делам переведут, у белых медведей антисоветчины искоренять. Позвольте, как же это пришлось выпустить? Что же все-таки существует законность, беспристрастный суд, невецеприятные судьи и оправдывают политических Успокойтесь, товарищи, не торопитесь. Чтоб суд оправдал обвиняемого по политической статье, этого у нас не бывало. Разве что условный срок дадут, если очень живописно каяться. Наши ведь советские суды выполняют в первую очередь задачу воспитания масс. А какое же это воспитание, если и дураку видно, что судят гражданина Н совсем уж даже по нашим меркам ни за что ни про что? И никакой даже сомнительной истории с деньгами или морального разложения – Как же это может быть морально чист враг пролетарской власти? Да еще и никакого влияния буржуазной пропаганды не обнаружили. И выпускает-то, не доведя дело до суда, тоже не оправдав, а лучше всего помиловав неосужденного, мне представшего даже перед судом помиловав, или в крайнем случае за недоказанностью вины, гуляй, милый, «Пока не накопим на тебя материальчик, никуда не денешься». Так по нашему делу выпустили Илью Габая, чтобы через два года арестовать наверняка без всяких там недоказанностей. Моя позиция на следствие была простой и ясной. Я гражданин этой страны и действовал в рамках ее конституции. Да, я организатор и активный участник демонстрации. Это мое конституционное право, и я им воспользовался». Я приглашал знакомых принять участие в демонстрации, делал лозунги, принес их на площадь и один лозунг держал. Кого именно приглашал, с кем делал лозунги и кто был на площади, говорить отказываюсь, так как моему обвинению это отношение не имеет. Я отвечаю только за свои действия. Перед выходом на площадь я инструктировал своих знакомых. Я прочел текст статьи 190-3 вслух и предупредил всех собравшихся, чтобы не нарушали общественный порядок, повиновались требованиям властей, не сопротивлялись, не нарушали работу транспорта и учреждений. Во время демонстрации никто из нас этих требований не нарушил. А вот те, кто нас задерживал и срывал лозунги, действовали грубо, нарушили общественный порядок. Я требую их отыскать и привлечь к уголовной ответственности. И я писал сотни жалоб во все концы, требуя, как добрый гражданин, немедленно наказать нарушителей порядка. На десятый день мне предъявили обвинение по статье 3 В нем говорилось, что я, узнав об аресте своих друзей Ложкова, Добровольского, Голландского и других, с целью их освобождения, в нарушении установленного законом порядка, обращение по данному вопросу в соответствующие органы, встал на путь незаконного выражения своих требований и несогласия со статьями 70 -е.